Глава четвёртая. Не открывая глаз, я сладко потянулась, потом повернулась на другой бок и плотнее закуталась в одеяло. В выходной день можно позволить себе немного поваляться в постели. Никаких грандиозных планов на сегодняшний день у меня не было. Позавтракаю, а потом пойду в парк и проведу несколько чудесных часов в компании с Купреным, решила я. и снова ненадолго задремала. Солнечный лучик осторожно пощекотал мою щеку и перепрыгнул на плечо, нежно намекая на то, что пора просыпаться. «Всё, встаю, встаю!» — сказала я вслух и, откинув одеяло, села на кровати. На мгновение мне показалось, что я всё ещё сплю. Я моргнула несколько раз, сильно сжала веки, ущипнула себя. Ничего не изменилось. Меня окружали стены. Ни моего дома. Постепенно оглядываясь вокруг, я стала понимать, что комната, в которой я находилась, не исчезнет. Она реальна, ровно настолько, насколько реальна я сама. Страх скрутился в клубок где-то в животе и вырвался наружу. Нет, только не это. Сидя на кровати и вертя головой, как маленький сонный совенок, я всматривалась в стены с желтоватыми обоями, стараясь не прислушиваться к шипящим мыслям в моей голове. Они совершенно точно внушат мне ужас и заставят осознать происходящее. Только губы беззвучно повторяли «пожалуйста». Только не это. Но скользкие и юркие мысли просочились, пробрались в вакуум, где я желала оставаться, и голова наполнилась шепчущими голосами, от которых холодели руки. Если этот приступ никогда не закончится, что тогда? Я так и останусь в мире собственных грез и фантазий? Что со мной будет, если меня поместят в клинику для душевнобольных, а я даже не узнаю об этом, потому что нахожусь будто бы здесь, в Лондоне? Мне стало очень страшно. Я обхватила колени, втянула голову в плечи и старалась не двигаться. Мне казалось, что нужно стать незаметной и потерпеть. Бороться с паникой не получалось. То и дело меня обдавало горячими волнами, отчего сердце стучало всё быстрее, Я напряженно вглядывалась в стены комнаты, ожидая еще подвоха, но больше ничего не происходило. Время шло медленно или быстро, я не знаю. Постепенно мне удалось расслабить мышцы, первый шок проходил. Осторожно касаясь, я дотронулась до подушки. Она отозвалась прохладной нежностью шелка. Одеяло было толстое, и еще хранило тепло моего тела. Все выглядело вполне реальным. Тогда я решилась на большее. Аккуратно спустила одну ногу с кровати и нащупала пол. Он был твердым и устойчивым, а еще холодным и шершавым. Я робко встала и неуверенными шагами двинулась в сторону двери, ведущей в ванную комнату. Сил хватило только на то, чтобы дойти до дверного проема, прислонить голову к косяку и закрыть глаза. Когда человек не может видеть, У него обостряются остальные органы чувств. Я почувствовала лёгкий цветочный запах, доносящийся из ванной комнаты, а также услышала, как поют птицы, скорее всего, сидя на дереве, растущем под окном. Мне откуда-то было известно, что под окном растёт дерево. Резко открыв глаза, я боязливо толкнула дверь в ванную, словно ожидая чего-то. Но ничего не произошло, только дверь слегка скрипнула. Ванная комната была практически безупречна. Красивая, белоснежная, с большим зеркалом в золоченой раме. На небольшом высоком столике стоял букет розовых пионов. Я коснулась пальцами бутона. Он был нежным и одновременно плотным, с тонкими лепестками. После моего прикосновения на лепестке остался кривой залом. Настоящий! Безукоризненной белизной сияла раковина, Её только портили два отдельных крана, неуклюже торчавших с разных концов. «Кто же это придумал?» — пробормотала я и открыла их оба. Струя горячей воды обожгла пальцы, а холодная была настолько ледяной, что через несколько секунд руки онемели. Во мне возникло незнакомое ранее чувство яростной злобы, и, повинуясь минутному порыву, я в сердцах ударила по раковине. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — прокричала я и тут же в страхе оглянулась. Не услышал ли меня кто-нибудь случайно? Никого, конечно, не было. Однако мне стало одновременно стыдно и легко. Я аккуратно закрыла оба крана и постаралась взять себя в руки. Если бы меня сейчас видела мама, она была бы в ужасе от моего поведения, сказала я сама себе и впервые в жизни порадовалась тому, что её нет рядом. Когда, наконец, удалось умыться, мне стало ещё немного легче. В зеркале я увидела, как капли воды стекают по лицу, совсем как по-настоящему. Губы были темного красного цвета. Похоже, что я искусала их до крови и даже не заметила. Щеки были цвета спелых яблок, а в глазах отражалось множество искусственных огней, что отбрасывала небольшая хрустальная люстра. Казалось, что по ту сторону зеркала находится точная моя копия, практически идеальная, но все же это была. «Не я. Я рассматривала себя как незнакомку, скрупулезно изучая свое лицо под шум струящейся воды, и мне физически становилось легче. И это случалось уже дважды. Все непременно наладится», — уговаривала я себя, глядя в зеркало. Вода продолжала шуметь, разбиваясь на сотни капель о гладкую поверхность раковины, успокаивая и вселяя надежду. Время шло, А я все еще смотрела на стекающую по стенкам раковину воду, пока не почувствовала, что полностью владею собой. Более того, возникло ощущение странной, неизвестной мне до решимости, желание бороться за свой разум, за свою настоящую жизнь. Я никогда не любила препятствия, сразу сникала и старалась обходить их стороной, можно сказать, плыла по течению. Но сейчас что-то изменилось. Нужно было что-то делать, неважно что, лишь бы не размякнуть и по-настоящему не сойти с ума. Мне вспомнилась галерея, которую я посетила в прошлый раз. Она была единственным маяком, зацепкой к поиску выхода отсюда. Конечно, галерея, с неё непременно нужно начать поиски. Но чего, задумалась я, что мне нужно найти? Я вышла из ванной, Машинально взяла со стола бумагу и написала следующее. «Прошлый раз я встречала людей, которые утверждали, что были знакомы со мной или с кем-то очень похожим на меня. Нужно найти их и выяснить все, что они знают. Возможно, тогда будет ясно, почему я снова оказалась здесь. Если я больна, то непременно должна найти путь к выздоровлению. Если нет, выясню, как попадаюсь сюда». Составленный план — Был, прямо скажем, никуда не годен, да и планом эти записи нельзя было назвать, но слова, записанные на листке бумаги, внушали мне больше доверия, чем мысли, что роились и наталкивались друг на друга у меня в голове. Я отложила ручку и бумагу, осматриваясь и принимая комнату в свои союзники. Комната была просторной, обставлена элегантно, со вкусом. Солнечный свет проникал через большое окно, которые обрамляли тяжелые персиковые шторы. Выглядели они довольно пыльными, и действительно, от моего прикосновения пыль полетела в разные стороны, от чего я громко чихнула. Мебель была старинная, добротная и очень красивая. Посередине комнаты стояла большая кровать с массивной резной спинкой. Именно на этой кровати я и проснулась. Рядом располагался туалетный столик с множеством выдвижных шкафчиков и полочек. Все видимые поверхности были заняты баночками с кремами, помадами и пудрами. Я осторожно выдвинула один из ящичков с ощущением, что я не имею права этого делать, но любопытство было сильнее меня. На дне ящика лежал кусок черного бархата, в котором было завернуто чудесное жемчужное ожерелье. Я взяла его в руки, оно мягко перетекло из одной ладони в другую. Крупные аккуратные жемчужины, оттененные бриллиантами, складывались в моих ладонях в замысловатый крестообразный узор. Завораживал солнечный свет, что искрился и вспыхивал, отражаясь в бриллиантовых каплях. Я никогда не думала, что побрякушки, пусть даже и такие красивые, могут вызвать благоговейный щемящий трепет. Захотелось обладать этим сокровищем и носить его, но оно не было моим. поэтому я убрала его на место. В этом же ящике блеснуло ещё что-то. Я нашла несколько колец, украшенных жемчугом и бриллиантами. Они были столь изящными, что я не удержалась и примерила одно из них. Оно оказалось точно мне впору. Это было удивительно, так как у меня довольно тонкие пальцы. Тогда захотелось примерить все кольца, которые были в ящике. Они все идеально подошли. Я отложила кольца, и принялась обследовать один за другим содержимое оставшихся ящиков. На глаза попалось еще несколько золотых кулонов и изящные часики. Все украшения выглядели так, будто они были созданы в другом столетии, роскошные и утонченные, абсолютно в моем вкусе. Тут же на туалетном столике стояли различные формы баночки и флакончики. Я пробежала пальцами по ним и открыла один наугад. Это были духи. Терпкий запах жасмина окутал меня, наполнил комнату и выплыл наружу сквозь открытое окно. Он был тяжелым и откровенным, как золотое платье кинозвезды, притягивающие жадные взгляды поклонников. Я была слишком застенчива для подобных платьев и духов. Мне всегда было тяжело находиться в центре внимания, выносить пристальные взгляды и прикосновения будто невзначай. Однако запах как тропическое растение-хищник, и я поддалась, позволила нескольким каплям упасть на запястье, провела хрустальной пробкой замочками ушей и дотронулась до ложбинки между грудей. Густой вязкий аромат духов, смешанный с запахом моего тела, взывал к древним инстинктам и рождал смутные образы в моей голове. Сплетенные влажные тела, обнаженные мужчина и женщина на смятой постели, Тонкие пальцы, скользящие по мускулистой спине, разметанные спутанные волосы, приоткрытый рот, следы зубов на его плече. Я вздрогнула и поспешно открыла глаза. Видения исчезли. Посмотрев на флакончик духов со смешанным чувством удивления и страха, я подняла руку к лицу и вдохнула еще раз, словно хотела проверить, не почудилось ли, и снова ощутила жаркую волну, что поднималась снизу, и заставляло напрягаться все клеточки моего тела в ожидании чего-то большего. Моё тело шарахнулось от туалетного столика, как от проказы. Оставалось только гадать, что ещё кроется за стеклянными резными стенками бутылочек и флаконов. Наконец, я спиной уперлась в платяной шкаф. Он был весьма внушительных размеров до отказа забитой одеждой. Внизу громоздились обувные коробки, а наверху — шляпные. Здесь были платья, юбки, блузки, несколько пальто и множество вещей в чехлах, которые не хотелось сейчас распаковывать. Я выудила из шкафа белую блузку и оливкового цвета юбку, которая превосходно на меня села, в выгодном свете, подчеркнув мои ноги. Ощущение было странное, словно примеряешь на себя чью-то чужую жизнь. В привычном отражении промелькнула незнакомая мне черточка, но она так быстро исчезла, что я решила, показалось за окном разорвал воздух резкий звук клаксона жизнь лондона кипела и неслась на немыслимой скорости перед тем как покинуть комнату я остановилась собираясь с мыслями и силами снова накатила горячая волна паники ладони вспотели от страха пересохла во рту я беспомощно оглянулась но не увидела ничего чтобы поддержало меня ничего не оставалось делать кроме как открыть Дверь. Я быстрым шагом вышла в знакомый мне холл, спустилась по лестнице и направилась в столовую. Однако внезапно дорогу мне преградила довольно грузная немолодая женщина. Она появилась передо мной внезапно, выскочила словно черт из табакерки и закричала. «Ах, мисс Александра, это вы! Наконец-то! Сколько времени вас не было! В городе появлялись, но даже не зашли ко мне поболтать!» Женщина говорила без остановки, громким, высоким голосом. Ее водянисто-голубые глазки бегали, цепко ощупывая меня с головы до ног. Каждый раз, когда она взвизгивала на гласных, дергала головой, отчего тряслась ее дряблая шея, а подбородок качался из стороны в сторону, удивительно напоминая зоб толстого индюка. Редкие зачесанные назад волосы добавляли еще больше сходства с этой птицей. Я... Растерялась, поскольку не ожидала подобной встречи так скоро. Нужно было что-то говорить, как-то выкручиваться. Врать мне не хотелось, и актриса была из меня никудышная. «Доброе утро, миссис!» Я вопросительно посмотрела на нее. Глаза женщины округлились от удивления и возмущения. «Что с вами, Александра? Вы не помните, как меня зовут?» Она уперла руки в бока. «Какое неуважение!» «Я вообще-то миссис Лоффман, хозяйка пансиона и вдова покойного мистера Лоффмана, офицера британской армии!» Она возмущалась визгливо и шумно, но, наконец, в тот момент, когда она на секунду остановилась, чтобы набрать воздуха, я быстро вставила. «Я прошу прощения, я не помню вашего имени, потому что случилось несчастье, у меня амнезия». «Что?» Глаза миссис Лоффман превратились в два блюдца. «Что с вами случилось, дяточка?» И она, подхватив меня под локоть, увлекла за собой к небольшому диванчику, стоявшему в холле первого этажа. «Видите ли, я попала в аварию, меня э, сбила машина. Основной удар пришелся на голову. Итог. Сотрясение и частичная потеря памяти». Мне было неприятно говорить неправду. Я ерзала под взглядом миссис Лоффман, и мне казалось, что она немедленно раскусит меня. Но женщина восторженно смотрела на меня, смотрела так, будто выиграла миллион. — Как это? Частичная потеря памяти? — полушепотом спросила она у меня. — Ну, я что-то помню, а что-то не помню. Например, я помню, что живу здесь, а как вас зовут, не помню. Я развела руками. — Это невероятно интересно. Я лично никогда ни с чем подобным не сталкивалась. «Бедняжка!» — сказала миссис Лоффман, но в ее взгляде не было и грамма сочувствия. «Может быть, вы поможете мне?» — спросила я, и она с готовностью закивала, отчего ее подбородок заколыхался с новой силой, и мне пришлось подавить в себе желание рассмеяться. «Все, что я смогу!» — скромно произнесла она. «Расскажите мне, пожалуйста, все, что знаете обо мне, все, что вспомните. Каждая деталь важна для меня». надеюсь что информация о том, как я жила раньше, заполнит пробелы в моей памяти. «Так сложно жить, когда не помнишь многого о себе», — добавила я для весомости. Миссис Лоффман, понимающе кивнула, выпрямила спину и стала почему-то говорить шепотом, растягивая слова. «Видите ли, деточка, хоть я и Мэри Лоффман, хозяйка этого пансиона почти 30 лет и обязана знать все о своих постояльцах, Не любопытство ради, а ради их безопасности и благополучия. а вас я почти ничего не знаю. И хотя у вас оплачена комната за пять лет вперед, появляетесь вы тут нечасто. Она остановилась и многозначительно посмотрела на меня. А самое неприятное, что убирает комнату приходящая горничная из агентства, так что у меня не было возможности зайти к вам. пока вас не было. Она развела руками и осуждающе посмотрела на меня. А мне нужно убедиться, что с комнатой все в порядке. Мало ли чего. Остальные комнаты я сама убираю и слежу за ними очень тщательно, знаете ли. Обидчиво закончила она. Теперь понятно, почему шторы такие пыльные, подумала я, а вслух сказала. Понимаю ваше неудобство и приношу свои извинения. и помедлив «А почему приходит горничная, вы знаете? Наверняка была причина». «Такое условие мне поставил агент, снимавший эту квартиру для вас. Он пояснил, что вы особо весьма деликатная и не любите лишних людей в своих апартаментах». Она опять затрясла головой и возмущенно добавила. «Подумать только! Это я-то лишняя!» Я напряглась, как струна, боясь пропустить хоть одно слово, которое может оказаться чрезвычайно важным. «Интересно. А ещё? Не знаю, например, появлялась ли я с кем-нибудь из знакомых? Где я работала? Училась? Умоляю, всё, что вспомните!» — торопливо сказала я, опасаясь, что женщина с удовольствием погрузится в удобную для неё тему. Миссис Лоффман подбоченилась, набрала воздуха и сказала. «Ах, Александра!» «Я так рада, что это ваша амнезия!» Она зачем-то понизила голос при этих словах. «Пошла на пользу нашим отношениям. А то раньше вы были такой надменной, сухой. От вас можно было услышать только «Здравствуйте» и «До свидания». И сколько я вас не зазывала поболтать за чашечкой чая, вы никогда не соглашались. Ну да ладно, это все в прошлом». Ее голос повеселел, Она взяла меня за руку, подмигнула мне и заговорщицки произнесла. «Ну, теперь-то все будет по-другому, да, Александра?» «Конечно, миссис Лоффман», — поспешила уверить я женщину, аккуратно вынула ладонь из ее руки и снова спросила. «Хоть какой-то информацией вы располагаете? Хоть что-нибудь?» «Вы красивая молодая девушка и пользуетесь популярностью у мужчин». «Многих мужчин», — подчеркнула она. «Вас привозил то один, то другой. Они никогда не заходили в пансион, но одного я случайно увидела и узнала». «Не подумайте ничего такого. Я была на улице, когда он привез вас», — торопливо добавила она. «Да кто же это?» — не выдержала я. «Джефф Горинг», — торжественно произнесла она. «Джефф Горинг», — прошептала я. «Все дороги ведут к нему». я не знаю чем вы занимаетесь честно призналась миссис ловман знаю одно деньги у вас водятся все эти наряды и украшения она махнула рукой в сторону моей одежды хотя если немного поразмыслить вывод сделать нетрудно учитывая вашу скрытность ночной образ жизни постоянное отсутствие и количество мужчин сопровождающих вас ее глаза сузились и смотрели на меня, не отрываясь. Она ясно давала мне понять о предполагаемом роде моей деятельности. Я смотрела на нее не в силах вымолвить ни звука. Сложно поверить, что она даже подумать могла подобное, а тем более говорить об этом вслух. Я задыхалась от гнева. Меня воспитали в семье с высокими моральными принципами, где главным в жизни была любовь. А обогащение за счет кого-либо рассматривалось как преступление. «То, на что вы намекаете, миссис Лоффман, ужасно и абсолютно точно не про меня», строго сказала я, вставая с дивана. «Ещё раз прошу прощения, но в каком бы мире я ни находилась, для меня всегда есть предел допустимого, и сейчас он превышен», отрывисто произнесла я. «Пойду прогуляюсь. Может, свежий воздух поможет мне вспомнить что-нибудь». И, не дожидаясь ответа женщины, я покинула пансион. Мне было не по себе, от весьма прозрачных намеков миссис Лоффман. Я хоть и понимала, что все... Вообще все, в том числе и сама миссис Лоффман, может оказаться просто фантазией, но подобное я не хотела допускать нигде и никогда. Подумать только. Чтобы выпустить пар, я энергично зашагала по улице в сторону Сити, увлеченная идеей найти мистера Горинга и расспросить его. Солнце спряталось за большую серую тучу, в воздухе запахло дождем. Серые дома потускнели, а прохожие то и дело посматривали вверх и проверяли зонтики. Я тоже боязливо бросила взгляд на тучу, которая прожорливо заглатывала голубые полоски неба, и припустила еще скорей. Дочь начался нерешительно, пробуя на вкус заасфальтированные тротуары, дома с барельефами и спешащих прохожих, нарастая и усиливаясь, словно этот вкус ему понравился. Прячась от капель, Я юркнула в лавочку, торгующую китайскими товарами. Пока глаза привыкали к тусклому красноватому свету, робко пробивающемуся из плотных светильников, я различила запах сандала и можжевельника, горькой полыни, рододендрона и жасмина. «Опять жасмин», — подумала я, вспомнив о флакончике духов, который нашла утром. Магазинчик был битком набит разным хламом и безделушками. Осмотревшись, я поняла, что это не китайский магазин. «Простите, откуда эти товары, отдаленно напоминающие китайские?» — спросила я у продавца. «Из далекой Бурятии. Это часть России рядом с Китаем». «Да-да, я знаю», — улыбнулась я. «Как у вас здесь необычно пахнет? Это травы?» — полюбопытствовала я. «Это санк благовоние в виде порошка, куда входят только натуральные компоненты. В составе разнообразные виды растений, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни». Есть даже съедобные ингредиенты — три белых, молоко, сливочное масло и простакваша и три сладких — мед, сахар и патока, и прочее. Но точный секрет знают только шаманы. Они никому не рассказывают, — развел руками улыбающийся продавец. «Зачем же нужен этот санк удивилась я. Некоторым он открывает новый мир и дает возможность прожить свою жизнь так, как только виделось в мечтах. Я засмеялась, покачав головой. «Ух уж эти сказки! Ах, вот и дождь закончился!» И я выбежала на влажную лондонскую мостовую. «А теперь направо», — сказала я сама себе, быстро шагая в сторону галереи и твёрдо зная, куда идти. Улицы Лондона были мне знакомы, словно я ходила по ним много раз. Узкие, ровные, затянутые в серый камень, они неожиданно окрашивались в ярко красный цвет телефонных будок а за поворотом из ниоткуда вырастал дом вычурный с колоннами и башенками цветной он гордо размахивал флагом на котором однажды встретились андреевский и Георгиевский кресты он утопал в цветах которые были повсюду на карнизах ступенях стенах и козырьках над входом и строгость линия обмекала поддавалась дом становился уютным и располагающим к себе. Это было странно, но я продолжала свой путь, уверенная, что смогу разгадать эту загадку. Вскоре показались витрины уже знакомой мне галереи. Я испытала облегчение, когда увидела ее. Только сейчас я поняла, что боялась не найти ее. Вдруг она окажется не настоящей еще одной моей фантазией. Я толкнула дверь и вошла в большое светлое пространство, наполненная богемной тишиной, легким запахом краски и заряженным искусством воздухом. На стенах висели картины, но они определенно не были работами Джеффа Горинга. В залах было пустынно, и я в растерянности оглянулась. Очевидная экспозиция его картин закончилась. Из подсобной комнаты выплыла тучная фигура работника. Я сразу узнала его. «Чем могу помочь, мэм?» — протянул он. «Подскажите, а выставка мистера Горинга уже закончилась?» «Да, несколько недель назад. Теперь у нас выставляются молодые таланты из Академии художеств». И он указал на стены. Я задумалась. Мой план рушился. «Вы случайно не знаете, где я могу его найти?» «Понимаю, вопрос неожиданный». «Сейчас он в Лондоне, это точно». «Про него написали в утренней газете в светской хронике». Мужчина игриво подмигнул мне. На этот раз он появился в одном известном ресторане с замужней дамой семидесятилетнего возраста и вел себя с ней совершенно неподобающим образом. Каково, а? «Значит, он в Лондоне. Уже неплохо. Но как его найти в этом огромном городе?» — пробормотала я. «Джефф Горинг пойдет на балет». Я вопросительно взглянула на своего собеседника. «Я слышал, как он обсуждал это мероприятие здесь, в галерее». и торопливо добавил «Очень громко обсуждал». «Я отмахнулась, дескать, мне неважно Это точно?» «Вы что, газет не читаете?» Некоторое время назад была учреждена Федерация русского классического балета здесь, в Лондоне. Возглавляет ее та самая Кшесинская, блиставшая в знаменитых русских сезонах Дягилева. И уже неделю на лондонских сценах порхают балерины, Венцом балетного фестиваля будет выступление Большого в Королевской опере. Весь Лондон будет там. Через мое тело словно пропустили разряд тока. Королевская опера в Ковенд-Гардене — излюбленное место лондонского бомонда и настоящих ценителей искусства. Одна из знаменитых мировых сцен принимала у себя не менее знаменитую труппу. «Джефф действительно должен быть там. Мне тоже нужно туда попасть». «Это вряд ли. Билеты давно распроданы». Но я уже не слушала его. Бросив на ходу короткое спасибо, я помчалась в сторону театра. Дорога была не близкая я торопилась. Приходилось уповать на удачу, на удивительное стечение обстоятельств. Например, на то, что один важный чиновник срочно отчалил на корабле в Индию, предварительно сдав билеты в кассу. Я продолжала фантазировать. Или одна графиня потеряла свою собачку и теперь не в настроении посещать балет? Громкий звуковой сигнал разорвал воздух. Кто-то дернул меня за локоть, и секунду спустя мимо меня пронесся большой блестящий автомобиль. — Вы что, с ума сошли? Разгуливаете по дороге, как по тротуару! — произнес мужской голос с приятным валлийским акцентом. — Боже мой, я только сейчас поняла, что могло бы случиться, если бы я продолжала идти по дороге. «С вами всё в порядке», — голос звучал тревожно. Позади меня стоял мужчина средних лет с лёгкой проседью в тёмных волосах, одетый в хорошо сшитый костюм. Он смотрел на меня осуждающе и укоризненно покачивал головой, как качает головой учитель, когда лучший ученик в классе не может ответить урок. «Да, всё в порядке», — торопливо проговорила я. «Движение невероятное. Нужно всё время быть на чеку, а не смотреть по сторонам». Мягко проговорил он. «Да-да, конечно. Я, наверное, задумалась, совсем не видела эту машину. Подумать страшно, что могло бы случиться, если бы не вы». Мужчина слегка улыбнулся и чуть наклонил голову, с интересом рассматривая меня. «Не стоит благодарности. Надеюсь, что тот, кому вы так летели, самый счастливый на свете». «Ах, ну что вы!» — рассмеялась я. «Я тороплюсь вовсе не на свидание. Я хочу поймать птицу счастья за хвост. Одна бровь господина изящно изогнулась, выражая любопытство. «Хочу купить билет на выступление Большого сегодня», пояснила я. Мужчина улыбнулся. «Ради искусства готовы рисковать жизнью? Похвально, но не таким же образом. Попасть под машину — это как-то банально». Он раскатисто рассмеялся, затем галантно представился. «Рой коллинс к вашим услугам». Александра Суворова «И уверяю вас, у меня не было желания попадать под машину». Я улыбнулась, пытаясь угадать, что во мне так заинтересовало этого вальяжного господина. «Что ж, я верю вам», — Рой говорил немного старомодно, медленно растягивая слова. «Однако не думаю, что билеты еще есть в кассе». «Мне очень нужно попасть сегодня в Королевскую оперу, и дело не в выступлении самой известной в мире балетной труппы». Я потупила взгляд. Мне не хотелось снова врать, но он сам выручил меня. «Сердечные дела?» Я облегченно кивнула. Мужчина ненадолго задумался, разглядывая меня. «Вы знаете, Александра, очень хочется вам помочь. Я решил, что буду вашим ангелом-хранителем весь день. Я добуду вам билет, несмотря на то, что вы рветесь туда попасть не из-за меня». «Вы шутите?» Я не могла поверить своему счастью. — Ни в коем случае. Я очарован. Очарован настолько, что готов сделать для вас все, что в моих силах. Достать билет — малость. Я было засмеялась, но опомнилась и подозрительно посмотрела на него. — Рой, ответьте мне на вопрос. Мы были знакомы раньше? — Если бы мы встречались ранее, я бы никогда этого не забыл. Рой Коллинз галантно прикоснулся губами к моей руке. «Однако, несмотря на мое желание любоваться вами, я должен выполнять свое обещание. Отправлюсь на поиски билета. Скажите, куда его доставить?» Я, рассыпаясь в благодарностях, назвала адрес пансиона. Мы обговорили детали, и он неторопливо пошел вниз по улице к телефонному автомату. Как же я ликовала, когда спустя пару часов посыльный принес конверт для меня, в котором лежали столь желанный билет и записка. «Наслаждайтесь, Александра, билет всего один, а я проведу этот вечер в компании приятных воспоминаний о вас». Я рассмеялась и покачала головой. Такой тип мужчин, дамских угодников, был явно не по мне. Пританцовывая и мурлыча под нос песенку, я поднялась к себе в комнату. Мне казалось, что фортуна на моей стороне. Все должно получиться. «Я обязательно встречу сегодня Джеффа Горинга и выясню у него все, что он знает». Мысль о рыжебородом спустила меня с небес на землю, я вспомнила его колючий взгляд и угрожающие нотки в голосе. «Нужно сделать так, чтобы он ответил на мои вопросы, рассказал мне, что знает», — говорила я сама себе, вытряхивая содержимое шкафа на кровать. Нужно произвести на него сногсшибательное впечатление. Я добралась до черных чехлов, висящих в глубине шкафа. Они хранили в себе роскошные вечерние платья. Я примерила одно из них. Черный шелк коснулся моей кожи, ласково обнял и шелестом опустился к ногам. Платье сидело идеально. Расшитый золотыми пайетками лиф выгодно подчеркивал грудь. Плотный корсет заставил расправить плечи и приосаниться, а черная пышная юбка мягкими складками не спадала к лодыжкам. Превосходно! Я нашла еще пару черных шелковых туфель и перчаток. Осталось несколько женских хитростей, чтобы выглядеть неотразимо. В Ковент гардене движение остановилось. Машины заполонили подъезды к Королевской опере. Из длинных лимузинов выходили прекрасные дамы в мехах и бриллиантах. Их бережно вели под руки холеные кавалеры в смокингах. Изысканная публика лавиной стекалась к распахнутым дверям одного из знаменитых театров мира. Я вышла из такси за пару кварталов, хотела немного пройтись, чтобы успокоить нервы. В нескольких сотнях метров от здания, куда мне так нужно было попасть, мне стало тревожно. Вдруг мистер Горинг не придёт сегодня? А если он придёт, но не захочет со мной разговаривать? Мне было не по себе от того, что придётся навязывать своё общество мужчине, Этого я делать не умела и учиться не собиралась. Я обвела взглядом черепичные крыши домов, надеясь увидеть двух сорок, примету к счастью. Но на крышах никого не было, и я, сильно сжав билет, поднялась по ступеням королевской оперы. Из оркестровой ямы доносились нестройные звуки. Это музыканты настраивали инструменты. Вокруг галдели и шумели сотни людей. до начала спектакля оставалось пара минут но джеффа горинга не было видно наконец раздался третий звонок и люди стали рассаживаться по своим местам дамы шуршали шелковыми юбками проходя по узким рядам то и дело кивая знакомым мужчины внимательно смотрели под ноги стараясь не наступать впереди идущим дамам на платье но в этой толпе не было того кого я искала я оббила взглядом ложе и мое сердце рухнуло В одной из них мистер Джефф Горинг усаживал милую блондинку в первый ряд. Наши взгляды встретились, его лицо окаменело. Погас свет. Я совершенно не запомнила первое действие. Невидящий взгляд блуждал по сцене, а мои мысли были далеко. В голове крутился сценарий предстоящей встречи с мистером Горингом. Было ясно, что он моя единственная зацепка. Но какова будет его реакция на нашу встречу, представить невозможно. Честно говоря, мне было страшно. Опустился занавес, люди начали вставать с мест, захлопали поднимающееся сиденье, объявили антракт. «Первое действие уже закончилось», — спросила я мужчину рядом. Он удивлённо посмотрел на меня. «Совершенно верно, сейчас перерыв, а через 30 минут начнётся второе действие». Я кивнула, нервно посмотрела в сторону ложи, там никого не было. Подобрав юбки, я стала пробираться к выходу из зала. Вестибюль гудел, словно улей. Люди обсуждали великолепный балет, прекрасную технику танцоров и их костюмы. «Как я найду его в этой толпе?» — спросила я вслух. «Не меня ли ты собралась искать? Александра!» — раздался над моим ухом вкрадчивый голос. Сильная рука, подхватив меня под локоть, потащила в тихий коридор. Джефф Горинг собственной персоной в прекрасно шитом смокинге возвышался надо мной, хмуро сдвинув рыжие брови. «Ты опять появилась, хоть я и просил этого не делать!» Сходу набросился он на меня. Я проигнорировала его высказывание. С плохо скрываемой дрожью в голосе я произнесла, «Мистер Горинг, раз уж мы встретились здесь, случайно, уделите мне пару минут, мне очень нужно задать вам несколько вопросов». «Мистер Горинг? Мне нужно задать вам несколько вопросов!» Повторил он за мной и раскатисто рассмеялся, но после снова нахмурился и спросил. «Что это все значит, дорогая Александра?» «Мистер Горинг, Джефф, прошу тебя!» В моем голосе звучала мольба. «Мне нужна твоя помощь, у меня масса вопросов, на которые нет ответов, ведь я... Я ничего не помню!» Мне нужно было поговорить с ним во что бы то ни стало. «Я ведь даже не помню, кто я!» Лицо Джеффа оставалось непроницаемым. Он смотрел на меня внимательными, желто-карими глазами и молчал. Наконец он сказал ровным, тихим голосом, «У меня нет оснований верить тебе». Я почувствовала, как мои глаза застилают слезы. «Очевидно, что у тебя есть для этого причины, но я их не помню. Понимаешь, ничего и никого, только тебя!» «Я случайно зашла в галерею и вспомнила тебя!» «Поверь мне, пожалуйста!» Мой голос опустился до шепота. «Прекрати стенать Александра! Даже если бы я согласился, не смог бы встретиться с тобой! Завтра рано утром мне нужно уехать, чтобы решить неотложные дела!» «Куда ты направляешься?» — выдавила я из себя. «Мне стало страшно от того, что он вот так просто возьмет и исчезнет!» «В то место!» куда ты обещала никогда не возвращаться. На остров, — ехидно ответил он. — На тот остров, на котором были написаны твои картины? — тихо спросила я. — Ох, Александра, прекрати, будто ты не знаешь, что я имею в виду Барра. — Барра, — повторила я за ним, будто пробуя это слово на вкус. — Барра, возьми меня с собой на Барра. — Ты шутишь? Он, не отрываясь, смотрел на меня. Я было открыла рот, чтобы ответить ему, но в этот момент к нам подплыла та самая блондинка, которая сопровождала мистера Горинга в ложе. Она недобро взглянула на меня, обвелась вокруг Джеффа и замурлыкала ему что-то на ухо. «Мадлен, познакомься с Александрой», как-то нехотя произнес Джефф. Мадлен коротко и сухо кивнула мне, затем повернулась к Джеффу и сказала. «Милый. «Уже прозвенел звонок. Давай вернемся на место?» «Да, конечно», — он нарочито крепко прижал ее к себе. «Пойдем». «Пожалуйста, подумай о моей просьбе», — прокричала я ему вслед. Почувствовав себя невероятно уставшей, я прислонилась к стене, словно отдала последние силы этому разговору, и наблюдала за тем, как уменьшается толпа, просачиваясь в небольшой дверной проем зала. Когда последняя пара вошла в зал и двери закрыли, удалось, наконец, вздохнуть свободней. На меня давили стены королевской оперы. Шурша юбками в гулкой тишине коридора, я вышла на улицу. Солнце уже закатилось, и сразу стало холодно. Я обхватила руками обнажённые плечи и замерла, вспомнив, как сбегала по этим ступеням ёжась от холода, как пила шампанское в Бальтазаре, пытаясь согреться. Оглядевшись, я заметила, что через дорогу от театра золотом на бордовом фоне горели буквы «Бальтазар». Как завороженная, я зашагала в сторону ресторана, не сводя глаз с вывески. Тяжелая дверь легко поддалась, и мне открылось темное, полное сигаретного дыма пространство. В ресторане было немноголюдно, на небольшой сцене играл оркестр, несколько парочек танцевали. Прямо передо мной сидела рыжеволосая девушка с фужером шампанского и зажженной сигаретой в длинном мунштуке. Она повернула голову и увидела меня. Ее глаза сузились, она сделала глоток и встала, чтобы подойти. Я вспомнила, что видела ее во время предыдущего путешествия в Лондон. «Ты опять здесь?» — зашипела она. «Опять собираешься виться вокруг Джеффа?» Я так устала за этот длинный день, что не стало даже пытаться объясниться с этой девушкой. «Алекс, я повторять дважды не буду. Убирайся туда, откуда пришла, и не пытайся даже подходить к моему брату, а то я за себя не отвечаю». Она, как и в прошлый раз, уперла руки в бока и стала похожа на разъяренную фурию. «Брата?» Она сказала, что Джефф Горинг — ее брат? Я всмотрелась внимательнее в ее лицо. Действительно, рыжие волосы, Скулы, веснушки, как у Джеффа, только цвет глаз у них был разным. У Джеффа глаза были более темными и пронзительными. Рыжая валькирия кинула на меня еще один убийственный взгляд, схватила сумочку и направилась к выходу. В дверях она бросила. «Исчезни навсегда, Алекс! Сделай милость!» И, едва не столкнувшись со швейцаром, выскочила на улицу. Я отрицательно покачала головой подошедшему официанту и тоже направилась в сторону выхода. Ковенд-гарден с его театрами и ресторанами давил на меня. Хотелось зарыться в тишину своей комнаты и укрыться одиночеством, поэтому, недолго думая, я побрела в сторону Блумсбери. Внизу в гостиной пансиона горел свет и раздавались голоса. Мне не удалось тихонько юркнуть в свою комнату, так как миссис Лоффман вновь преградила мне дорогу. Она была возбуждена, глаза ее горели. «Мисс Суворова, а я вас поджидаю. У меня для вас послание». И она помахала, сложенной в вчетверо бумагой. «Да?» — спросила я без энтузиазма. «От кого?» «От мистера Джеффа Горинга. Он был здесь минут десять назад. Я успела позабыть, какой он шикарный». Я не могла поверить в то, что говорила миссис Лоффман. «Джефф был здесь. Он искал меня». «Что хотел мистер Горинг?» взволнованно спросила я. «Он вас не застал, поэтому оставил записку». И хозяйка снова помахала бумагой. Я была уверена, что она прочитала ее, но виду не подала. Дрожащими руками я развернула листок. На нем размашистым, уверенным почерком было написано «Заеду завтра в восемь утра». «Отправляемся на барра». Держа записку в руке, Я рухнула на диван. Это была победа.